Глава 31. Горькая улыбка скривила губы. Отвела взгляд и проглотила подступившие слезы, понимая, что мои мечты не сходятся с его реальностью и, возможно, не сойдутся никогда. Зачем ль дарить мне свое сердце, если меня можно использовать, как он делал раньше, а свои внутренности оставить целыми невредимыми? Мне это не устраивает. Идея приходит быстро и кажется гениальной. Я хочу работать. Мне нужна работа. Между нами мгновенно вырастает стена отчуждения. Все, что не по плану Питона, неприемлемо. Что за бред, Вера? Лев недовольно осводит брови. Ты ни в чем не будешь нуждаться, зачем тебе работа? Отхожу от него, потому что чем ближе он стоит, тем хуже функционируют мои мозги. Потому что ты меня душишь. Говорю чистую правду, ощущая растущий ком в горле, голос меняется, ломается, становится сдавленным и слишком высоким. Я задыхаю здесь. Я словно в тюрьме. Вера будет делать это? Вера будет делать то, А что нужно самой Вере, вам всем наплевать. Я не игрушка Багров, я живой человек. Со мной нельзя так, ты понимаешь? Слезы брызнули из глаз. Не знаю почему, но когда он рядом, плакать легче. А может быть, я подсознательно понимаю, что они мое главное оружие, потому что лицо льва меняется, он кажется растерянным, смущенным. Подходит ко мне, глядя на меня ошарашенными глазами, кладет свои широкие ладони на плечи, притягивая к себе И Я облажено утыкаюсь носом в его рубашку, пачкая ее слезами. Боль, которая копилась во мне годами, медленно покидает тело, вытекает из меня вместе со слезами. Просто от кому то сознание, что кому-то мои слезы небезразличны. и от этого становится чуточку легче на душе. Всхлипываю, не желая отпускать от себя питона, черпая его силу. "Где ты хочешь работать?" Уже спокойнее интересуется, хотя я отчетливо слышу недовольство и напряжение в его голосе. Поднимаю к нему свое заплаканное лицо. Зная, как тяжело смотреть в глаза, полный слез. В рай на первом этаже, моргаю, видя, как сатанеет питон. Там есть караоке-зал, там все прилично. Пальцы льва вдавливаются в мои плечи, морщусь, испытывая боль. И он немного ослабляет хватку, но встряхивает меня, будто считая, что это действие способно вернуть мои мозги на место. Я тебе еще не припомнил то время, когда ты обслуживала там мужиков. И ты серьезно полагаешь, что я отпущу тебя туда? Сагицкие зубы опуская лицо чуть ниже, Почти касаясь своим носом моего, а я ощущаю острую потребность укусить его за этот высокомерный тон. А кто меня остановит? Или ты запрёшь меня здесь и будешь приходить трахать по расписанию? У тебя такой план? Если да, то я сбегу от тебя, и ты даже не поймёшь. На жерад его слов распространялся по внутренностям, заставляя тяжелее дышать, беситься, злиться, желать причинить ему боль. Лев вглядывается в мои глаза, словно пытаясь понять, насколько я серьёзно, и должно быть, находил свой ответ. дискивать недовольно зубы, приподнимает верхнюю губу. Хорошо, но только не на первом этаже и только не в зале караоке. Тяжело вздохнув, отпускает мои плечи и уходит, оставляя меня одну. Явно планируя кого-то избить, судя по дикому выражению его глаз, и налейтым кровью белкам. Я очень надеялась, что для меня найдется место в рае, и мне повезло. Они действительно подыскивали девочку. Без лишних размышлений отправилась на собеседование к Василисе Ямадаевой. Забавно, не думала, что пират позволит тебе здесь работать. Изучает меня своими кошачьими хищными глазами, с бесами танцующими в джигу. Жена хозяина сидела передо мной в рваных джинсах и майке, расслабленная, халёная, довольная жизнью. К собственному стыду ощутила укол зависти. Как это здорово знать своё предназначение, заниматься тем, что по душе. Я же до сих пор как потерянный по осени лист, как упала с дерева, так меня и треплет ветер по земле. Почему пират «Отпиваю, принесённая официанткой чая, хмурится и ревниво думая о том, что я единственная, кто должен придумывать ему прозвище. Вася ухмыляется, откидывается на спинку стула, погружается в воспоминания. Не знаю, пожимает неопределённо плечами. Когда увидела его, он жутко напомнил мне флибустьера. У него были забранные в хвост волосы, и весь он такой из себя хищный пират одним словом. И он смотрел на тебя как на свою собственность, будто ты золото, которое он выкрал и запер в сундуке. Операт не похож на человека, который разрешает другим зариться на свое». Сглотнула, пытаясь сообразить, насколько глубоко Ямадаевы погружены в тему. Но, кажется, глубоко. Когда я могу приступить к работе? Да хоть сейчас. Можешь идти в раздевалку. Тебе выдадут вот наряд. Ты, кстати, в курсе, что должна будешь петь? В курсе я не была. Даже не знала, что это может входить в мои должностные обязанности. Но ведь это не просто клуб, это рай. Здесь все не так, как в обычных заведениях. И наряд, в котором я должна была разносить напитки, тоже имел свои особенности. Красное платье с глубоким вырезом на бедре, почти от самых трусов. Взглянув на свое отражение в зеркале, я поняла, что похожа на Джессику Рэббит. Очень сексуальная и совершенно не похожа на меня обычную. Но выход у меня был только один вон из этого клуба. Трость и страх закрались внутри. Одно дело прятаться за маской, и играть чужую роль, а другое узнать новые грани себя. Какая же скромная, забитая, зашуганная, испуганная или другая, бойкая, смелая, раскрепощенная и готовая принимать дары этого мира. Так кто же я. Как новенькая мне предстояло открывать этот вечер. Надо было только выбрать композицию, которую смогу спеть. Долго копалась в плейлисте не современных композиций. И одну песню я даже знала "Я это ты" Мурата Насырова. Пошевеливайся, гости уже заждались, шепнула мне новая товарка по цеху, подталкивая на сцену. Свет софитов ударил в лицо, заставляя почувствовать себя звездой, и на дрожащих от волнения шпильках, я вплыла в зал, ослеплённая и оглушённая, слыша лишь начальные аккорды.